Ссылки. Сашка проснулась в полдень, что было для неё очень рано. Обычно она поднималась после обеда. Не открывая глаз, нащупала телефон на табурете, приспособленном под прикроватную тумбочку. Единственная радость в этой дыре — телефон. Пришло новое сообщение от Лизы, школьной подруги. «Привет, я на пляже. Море такое тёплое. Ты как?» Сашка скривилась, глупый вопрос, и, быстро бегая пальцами по клавиатуре, написала. «Сап, прозябаю!» Лиза тут же ответила веселым смайликом. «Хорошо ей смеяться, сидя на пляже под зонтиком и жуя персики. А здесь... хоть умри!» Сашка была уверена, что к бабушке ее сослали не просто так, а после того случая, когда она поскандалила с мамой. Ведь начиналось все так мирно. Они смотрели фильм, развалившись на диване, и ели мороженое. Мама — крем-брюле, а Сашка смаковала рожок с черной смородиной, которую очень любила. Фильм закончился, и внезапно выскочил этот ролик. Старый, Сашка его нечаянно включила. «Оставь, оставь!» — махнула рукой мама. На экране толпа подростков Сашкиного возраста — Едва ли старше 15 и 16 лет скандировала лозунги. Им было весело. На лицах улыбки, в руках айфоны. Снимали себя и друг друга, чтобы после выложить в соцсетях. А для чего же еще? Полиция вывела из толпы парня в светлой куртке и понесла к машине. Довольно аккуратно понесла, но крупная надпись красным шрифтом говорила обратное. Что задержание было максимально жестким, и Сашка моментально поверила. Изверги, зачем так заламывать руки? Тупые малолетки, поморщилась мама. "Ремняем сыпать" протесту нам. Сашке стало обидно. А "Разве полиция имеет право заламывать руки?" Вскинулась она. "Они ничего такого не делают. Вышли на мирный протест поддержать своего лидера. Это мирный протест в поддержку «Преступника? Он не преступник!» Глаза у мамы потемнели и стали почти чёрными. «Ну-ну, я смотрю, ты хорошо осведомлена. Неспроста этот ролик выскочил. Смотришь всякую дрянь! А что, мне и посмотреть нельзя?» Сашка не заметила, как перешла на повышенный тон. Её бесило, когда родители указывали, что делать, как будто ей пять лет, как будто мультик не тот выбрала. Я сама разберусь, что смотреть. В комнату заглянула старшая сестра Настя, посмотрела из-под лобья. Хватит орать, я к сессии готовлюсь. А я-то что, это ты маме говори?» Огрызнулась Сашка, с тяжким вздохом поднялась и скрылась в своей комнате. Это была только ее комната, не пополам с сестрой. Спасибо родителям хотя бы за это. Здесь стояла кровать с маленькими цветными подушками, комод и письменный стол с креслом. Сашка сама с упоением украшала комнату, развешивала по стенам плакаты и свои рисунки, прикрепляла гирлянду на спинку кровати. Здесь был ее мирок, специально устроенный только для хозяйки. Сашка взяла мобильник и легла на кровать сверху покрывала. Обняла подушку-игрушку рыжего кота с крохотными лапками и болтающимся полосатым хвостом. «Давай спокойно поговорим?» «Опять мама. Сейчас будет нотации читать. Какая же она душная!» «Потом, я занята», — буркнула Сашка. «Выкрой для меня хотя бы минутку своего драгоценного времени». — серьезно сказала мама, но Сашка почувствовала хидство Твой лидер, как ты сказала? — Он не мой. — Хорошо, пусть не твой. Он оскорбил пожилого человека, ветерана. Если бы твоего прадеда, который всю войну прошел, оскорбил этот хмырь, я бы его задушила своими руками. — Да отложи телефон, когда я с тобой разговариваю. Сашка закатила глаза, бросила телефон на кровать. И про Парад Победы сказал, что он превратился в карикатуру. Это его мнение. Пусть он свое мнение оставит при себе, вскипела мама. Не думала, что моя дочь станет защищать негодяя. Ох, оставь меня в покое. Хорошо, что отца дома нет, не то они бы вдвоем взялись за Сашку. «У всех такие родители токсичные, или ей не повезло?» «Мы же с тобой в колонне шли, с портретом прадеда. Саша, тебя же назвали в его честь!» «Я не просила называть меня в его честь, я вообще это имя ненавижу!» «Да прекрати дерзить! Прадед воевал, чтобы ты жила!» Сашке бы одуматься, но ее понесло. «Может, и лучше мы жили, если бы победила Германия!» Вот вы все говорите, немцы, звери и изверги. А я читала, что они были добрыми, даже хлебом и шоколадками детей угощали. Мама побелела. Да как ты можешь? Твоя прабабушка в оккупации жила. Сколько фашисты мирных убили, замучили и отравили. Я же рассказывала тебе, а ты про шоколадку. Стыдно тебе должно быть, стыдно. А мне не стыдно. Это моё мнение. Мама резко повернулась и вышла. Сашка притихла. Из глубины дома донеслись приглушённые рыдания. Ну и пусть, — подумала она. Ну и пусть. Я сказала правду. И всё же на душе было противно и муторно. Не следовало так говорить с мамой. Теперь она обидится и будет молчать, пока Сашка не извинится. Или сделает еще хуже, не возьмет ее в Сочи. И действительно, всего пара дней прошла, и отец сообщил, что поездка откладывается, потому что на работе кто-то заболел, а он ведь такой незаменимый. Ну, конечно, повод нашли. Я столько ждала, давайте поедем без папы. Исключено, поедем в августе, все вместе, отрезала мама. Настя закончила учебу, собралась с однокурсниками куда-то на отдых, а Сашка, даже не зная, что за турбаза и где, заволновалась. «А я, и я хочу. Можно мне с Настей на турбазу?» Она не возьмет, конечно, но попытка не пытка. Сестра встала на дыбы. «Ну вот еще, я тебя не возьму, у нас своя компания. Мам, скажи ей, пусть не пристает. Не хватало еще нянчиться и сопли подтирать». В самом деле, Саша, никто с тобой возиться не будет. Уже все решено. Или едешь к бабане, или остаешься дома. Да кем решено? Почему вы Насте все позволяете, а мне нет? Что мне делать дома? Я со скуки умру. Мы с тобой поедем к бабане. у Ей без деда теперь одиноко. Ты серьезно? Бабаня — это бабушка Аня, мамина мать. Так её Сашка звала в детстве, а потом стали повторять и другие. А что, прикольно, всё в одном слове. Сашка попробовала многое и обижалась, и кричала, и плакала, напускала на себя скорбный вид и дрожащим голосом спрашивала. — А может, я одна смогу в Сочи поехать? Раньше это срабатывало, а сейчас почему-то нет. — Мы поедем, но позже, в августе. — утешала мама. — Бархатный сезон, даже лучше. Смирись. — А я хотела сейчас! — ныла Сашка, понимая, что ничего другого ей не остаётся, как смириться. — У бабани даже интернет не ловит. — Вот это как раз хорошо. Отдохнёшь, перестанешь смотреть всякие глупости. — Ну, мам! — Да шучу-шучу. Есть там вышка. Связь хорошая. Сашке у бабани жилось вольготно. Та позволяла засиживаться допоздна, спать сколько хочется, работой по дому и огороду не нагружала. Сашка сама вызвалась поливать из шланга помидоры и собирать в ведро пупырчатые, чуть колючие огурцы. Она радовалась, что мама передумала оставаться, сослалась на работу и уехала, иначе не видать бы Сашке такой свободы. Мама не разрешала подолгу валяться в постели. Сдёргивала одеяло, кричала, и Сашка в ответ тоже повышала голос. Бабушка её никогда не ругала и называла своей красавицей. Сашка фыркала. Ну какая красавица! И уши не очень, и нос, и глаза, и фигура. На самом деле лукавила, внешностью она была довольна. Волосы светлорусые, густые, любила и холила. Мыла хорошим шампунем, ополаскивала настоем ромашки, аккуратно расчесывала, стараясь не повредить ни одного волоска. Даже красить не рисковала, хотя подружки ходили модные. И синие, и зеленые, и розовые, и сине-зелено-розовые. Зевая, Сашка натянула шорты и майку со смеющимся черепом, которого мама называла бедным Йориком. Из кухни доносилось позвякивание посуды и долетал запах сдобных лепешек. Сейчас она лепёшечек поест. Бабаня сидела за столом с чашкой зелёного чая. Её рыжие крашеные волосы шевелились от крутящегося вентилятора. «Моя красавица проснулась!» Просияла она и ласково пожирила. «Опять поздно легла, не поднимешь. Я уже второй раз завтракаю. Ешь и за земляникой пойдём. Соседка вчера ведёрко набрала». «Варенье сварю, будешь зимой есть и меня вспоминать». Сашка через силу улыбнулась, опустила глаза и помрачнела. Пить чай с душистым вареньем ей нравилось, а ползать по траве на коленках, собирая мелкую ягоду, не очень. «Да и зачем тратить время, когда все можно купить?» Она невинно спросила, как бы между прочим. «Бабань, а земляничное варенье продается?» лавка продаёт проезжающим, а в нашем магазине не бывает. Сашка доела лепёшку и взяла телефон. Продаётся и очень много. Зачем столько времени тратить, если мама может купить? Бабаня поджала губы. Хитрая ты, Сашуня, всё тебе купить. Денег не напасёшься, своё-то лучше и дешевле. Вот сколько стоит твоё варенье? Сашка назвала цену. — Вот видишь, — обрадовалась бабаня, — и баночка-то какая маленькая, а я кило сахара куплю и три таких банки сварю. Не бузи, порадуй бабушку. Пришлось Сашке согласиться. Она собиралась неохотно, надела кроссовки, засунула в карман мобильник. От бабани это не укрылось. — Оставь дома, — сказала она, — что ты его всюду с собой таскаешь, даже в туалет? «Да огромный-то какой! Я фотографировать буду!» Бабаня не понимала. Для нее телефон — это штучка с кнопками. Раз или два в день позвонит и больше к нему не прикасается. А Сашка без мобильника, как без рук, в нем вся ее жизнь. Земляничная поляна находилась недалеко за селом. Всего-то пришлось пастбище пройти, и вот она. Маленькой Сашка обожала собирать ягоду кидала больше в рот, чем в ведро, прямо с кустиков, и живот никогда не болел. Вдалеке стеной стоял лес, перед ним зелёным ковром расстилалась поляна, и Сашка подумала, что надо притащить сюда мольберт с красками и попробовать нарисовать это изумрудное поле с едва проглядывающими алыми крапинками. Не зря ведь привезла с собой полную сумку бумаги, гуаши и акварели. Сашка раздвинула траву и увидела резные листочки и ягоды, усыпанные мелкими семенами. Собирать землянику ей быстро надоело. Мешали слепни и мошкара, и она бросила это занятие, едва ягоды закрыли дно пластикового ведерка. — Какая сладкая, — сказала бабаня. — Ты попробуй. — И а потом, сфоткай меня. Бабаня вытерла руки. — Давай. — Куда нажимать надо? — Сашенька, ты бы надела кофточку красивую, голубую хотя бы. — А это что за страсть? Черепушка лысая. — А мне нравится. Сашка рассмеялась, распустила волосы и сделала пальцем знак «Виктория». Она позировала и стоя, и сидя, и лёжа в траве, посмотрела снимки. Супер! Сфотографировала кустики земляники, притаившиеся в траве. Доверху наполненная бабанина ведерко И выложила на свою страничку в интернете Не прошло и нескольких минут, как посыпались комментарии Которые Сашка посмотрела с довольной улыбкой Справа у леса светлел увенчанный звездой мемориал с низкой оградой На табличке было выбито «Вечная слава павшим за освобождение» и имена Сашка озаренной идеей подбежала, сфотографировалась, пролистала снимки со своей улыбающейся мордашкой на фоне обелиска и осталась довольна. «Вечная им память!» — вздохнула бабаня. «Наше село в сорок третьем освободили от фашистов. Как драпать стали, так сразу «Гитлер капут! Гитлер капут!» «Откуда ты знаешь? Ты же после войны родилась!» «Ну только что?» «Мне мамка моя все рассказывала, она в оккупации жила». Про оккупацию бабаня говорила и раньше. Сашка слушала, ей казалось, что все это случилось очень-очень давно, едва ли не тысячу лет назад, а поэтому и вспоминать не стоит. Ну, было и прошло. Зачем ворошить? Надо просто жить дальше. И обелиски эти. Лучше что-нибудь полезное построили бы». Качели для детей, например, площадку с горками и труниками. Бабаня положила на плиту веточку земляники. «Царствие небесное погибшим, пусть порадуется, цветы в другой раз принесу». Сашка фыркнула. «Чего фырчишь?» — покосилась Бабаня. «Им ничего уже не надо, ни цветов, ни ягод». «Надо — это знак, что мы помним». И чтим. Пойдём обратно, что ли, Сашуня. Ведёрки полные. Дома Сашка только устроилась посмотреть новое видео любимого блогера, как её позвала бабаня на кухню перебирать ягоду от сора, травинок и веточек. — Обязательно перебирать? — со вздохом и недовольной гримасой Сашка поднялась с кровати. — А как же? Не ленись, не ленись. — Мать на тебя и так жалуется, что по дому не помогаешь. Уж бабки своей старой помоги. — Ты не старая. Она надела наушники, пристроила телефон к сахарнице, недовольно и медленно стала перебирать землянику. Бабаня что-то сказала, Саша поняла это по шевелящимся губам. — Что? — Да девушка, красивая, говорю, глазастая такая. — Это парень вообще-то, — усмехнулась она. Парень, а губы накрашены, серьги в ушах и ручкой вот так делает, как женщина. Сашка, ты шутишь, что ли? Они все так делают. Баб, не мешай смотреть. Да, — протянула бабаня и покачала головой. Я удивляюсь, куда катимся? Она надолго замолчала, сердито высыпала ягоду в эмалированный таз. Время от времени Сашка чувствовала на себе внимательный и какой-то горький взгляд. Видео закончилось. «Баб, я устала. Можно я пойду?» «Знаешь, что я думаю?» — тихо проговорила бабаня, будто про себя. «Если война начнется, вот эти накрашенные мужики пойдут нас защищать?» «Ну, какая еще война?» — поморщилась Сашка. Какая? Обыкновенная, на которой умирают. А зачем защищать? Лучше сдаться, чтобы никто не погиб. У бабани опустились руки. Дура ты, стоиросовая! Если б в сорок первом наши сдались, тебя бы сейчас просто не было. Кривляешься, строишь из себя. Из головы вылетело, как в оккупации жили. Мне об этом никто не рассказывал. Да что ты врешь? — возмутилась бабаня. «Я не рассказывала или мать твоя не рассказывала?» «Тебя бы в оккупированный Курск отправить, чтобы посмотрела своими глазами!» «Ой, ну хватит! Вы с мамой как сговорились!» Сашка сунула в карман телефон, с которым не расставалась, бросила в сумку наушники и, кипя негодованием, выскочила во двор. Быстро пошла по улице.